Глава 3. Гелия выращивает в парке лотос и ей еще раз предсказывают будущее. Я перешла через мост на Элаген остров, сразу свернула налево и пошагала напрямик, игнорируя дорожки. Мой путь лежал к некоему пруду, расположенному в самой середине парка. Посреди пруда был остров, абсолютно дикий. Деревьев и прочей растительности там было столько, что прибрежные кусты едва не падали в воду. Этот остров много лет назад облюбовали для пленэра реалисты. Ещё издалека я услышала доносящийся из зарослей резкий голос Антонины. Между деревьями мелькали чьи-то силуэты. К нависающей над придом тёрмухе была привязана лодка, на которой реалисты переплыли на остров. Несколько минут я бесцельно болталась по берегу, а потом смущённо откликнула какой-то парочку на приплывающую мимо лодки, попросив переправить меня на остров. Парочка согласилась. Все 3 минуты, пока длилась переправа, я думала, как объясню Антоне не своё присутствие. Я думала, как объясню Антоне не своё присутствие. А ну, как она мне скажет? А вы, девушка, кто такая и что здесь делаете? Вряд ли, конечно, но с формальной точки зрения. Не успела я сойти на берег, как тут же наткнулась на всю компанию, расположившуюся на полянке среди кустов. Как я и ожидала, компания была разновозрастной. Из моей бывшей группы никого. В тот момент, когда я выходила из кустов, реалисты один за другим покидали полянку, что-то унося в руках. А Антонина раздавала им прощальные напутствия. Увидев её, я попятилась в кусты, но она меня уже заметила и помахала рукой, предлагая подойти. Вся моя храбрость улетучилась. Краснея, я открыла рот, чтобы соврать, как я тут случайно очутилась. Но Антонина молча протянула холстинный мешочек. Засунь туда руку, велела она. Зачем? опешил я. Давай, давай, не тяни. Я с опаской сунула руку в горловину. Судя по тому, что я нащупала, в мешке были какие-то разнокалиберные зёрна. Достань зерно, поступила следующая команда. Достала? Покажи. Так, понятно. Ну, выбери себе место и иди работай. Не успела я опомниться, как Антонина уже почесала куда-то в заросли. Искрылось из виду. На моей ладони осталось лежать семечко. С виду обычное семечко подсолнуха. И абсолютно ничего особенного в нём не было. Я сшелушила чёрную шкурку и попробовала ядрышко на зуб. Подсолнух подсолнухом. И что дальше? В задумчивости доела я семечко, я огляделась по сторонам и вскоре приметила у пруда чью-то белобрысую макушку. Эй! Чего делать-то надо? Громким шёпотом спросила я обладателя окошки. Тот поднял голову и оказался маленьким, большие глаза мальчиком лет 10. Наверное, первогодком. Бит у него был тоже слегка растерянный. Надо и семечко чего-нибудь вырастить, полушёпотом ответил он. Опонньки, подумала я, глядя на прилипшую к ладони шелху. А у меня ничего не получается, жалобно сообщил мальчишка. Не хочет расти под люка. Я продралась через кусты и уселась на травянистом берегу пруда рядом с малолетним реалистом. Ты не знаешь, от какого это растение? несчастным голосом спросил он, демонстрируя мне своё зерно. Зерно выглядело крайне экзотически. Засохший выдолный стручок кирпичного цвета с синей полоской посередине. Может, это баобаб? предположила я. Мальчишка швырнул носом Я полчаса тут сижу, а из него ничего не выросло. Лучше бы мне досталось что-нибудь простое, вроде гороха. Я бы тебе предложила поменяться семенами, но, увы. — Меняться мне уже нечем, — сказала я, возвращая стручок. Мальчик с ненавистью на него уставился. — Сейчас разберемся, — утешила его я. — Как тебя зовут? — Андрей. — А меня Геля. — Дай-ка мне его еще раз. — Да. Держав стручок на раскрытой ладони, я уставилась на него, представляя, как он темнеет, набухает, лопается пополам, как пробивается толстый белый росток, вытягивается и наливается зеленью. По моему мнению, именно так должно появляться на свет любое растение. Но очевидно, это было семечко особой породы. Прошло минут 5. Я вся взмокла от мысленных усилий, но семечко даже не шелохнулось. Ничего не получится. Снова завёл свою песню заскучавший Андрюша. Я так уже пробовал, она меня не слышит. В смысле, не слышит? Антонина Николаевна перед уроком говорила: "Загляните в ваше семечко, в нём уже всё есть. Главное, чтобы оно вас услышало". Может, не услышало, а послушалось? Нет, услышало. Я вот подумал, может, оно глухое? Я отмахнулась, морща в раздумье хлоп. Намёк Антон не ясен. Надо выйти с этим несчастным стручком на контакт. Но как? Давай по порядку, предложила я, отдавая стручок Андрюше. Мы должны вырастить растение. Для этого надо, во-первых, узнать, что это за растение. Антонина сказала заглянуть в семечко. Во, идея. Может, просто расколупать его и посмотреть, что там внутри? Андрюша сжал стручок в кулаке и решительно замотал головой. Ладно, попробуем с другой стороны. Мы хотим, чтобы из него выросло растение. Как мы можем заставить его прорасти, если оно нас не слышит? Мало ли чего мы хотим, желчно заявил Андрюша. А вот оно не хочет прорастать, мерзкий стручок. Я поглядела на Андрюшу, и мне в голову пришла неожиданная мысль. А почему он не хочет прорастать? Чего он вообще хочет? Действительно, почему бы не поинтересоваться его желаниями? Андрюша, давай-ка попробуй его спросить, чего он хочет? Почему я? Может, лучше ты? Это ведь твой стручок, ты и спрашивай. С глубоким вздохом Андрюша раскрыл ладонь и уставился на стручок. Я заметила, что он шевелит губами, как будто читает про себя. Через несколько секунд он вздрогнул, поднял голову и широко улыбнулся. "Отвечает", радостно сообщил он. "Ну, Что вы хочет? Он хочет пить. Я разволновалась. Конечно, как же мы сразу не догадались. Совсем им сразу ум за разум зашёл с этим чистым творчеством. Как прорастёт стручок, да посадить его, разумеется. Ну мы с тобой тормоза, Андрюха. Копай давай быстрее ямку, будем сажать. Андрюша вдруг опечалился. Я ведь его сажал уже, разочарованно сказал он. Мне это давно в голову пришло. И сажал, и поливал. Я обратно выкапывал. Ты, наверное, мало его поливал. Нет, много. Горсти три вылил, и ничего. Может, его надо замачивать, как горох? За кустами послышался шум шагов. Пятиминутная готовность, раздался зычный голос Антонины. Андрюша насупился, седито глядя на стручок. Кажется, он собрался плакать. Я напряжённо соображала. Поливал, говоришь, и всё равно он хочет пить? Вот что, Андрей? Я кое-что придумала, только в этом и риск. В чём? Давай бросим стручок в пруд. Пускай зальётся своей водой. Позади нас снова затрещали кусты. Наверное, возвращалась Антонина. Андрюша испуганно глянулся. Я вспомнила, какой первобытный ужас при保тательница наводила на меня 3 года назад, и посочувствовала ему. Бросай, шёпотом скомандовала я. Бросаю, послушно повторил Андрюша и кинул стручок в воду. Мы как по команде склонились над прудом. Стручок с лилипутским корабликом плавал на поверхности. Через несколько секунд он начал темнеть и набухать, потом треснул по всей длине, а потом утонул. Мы ещё не успели осознать нашего поражения, когда позади раздались кусты и на берегу появилась Антонина. Она оглядела берег в поисках наших растений, не нашла их и грозно нахмурилась. "О, бедняжки, Андрея, задрожали губы. Что-то я не вижу ваших мутантов." не сулящим ничего доброго голосом, сказала Антонина. По долгу старшинства я заговорила первое, принимая огонь на себя. «Извините, я это... неправильно поняла задание. Ваша семечка... Короче, я его нечаянно съела». Антонина посмотрела на меня так, что я почувствовала себя полной дурой. Хмыкнула и переключилась на Андрюшу. «А у тебя что за проблемы?» «Оно хотело пить!» Пролепетал мальчик, растерянно показывая на пруд. Внезапно поверхность пруда колыхнулась. Из воды вынырнулся толстый белый росток. Он быстро потянулся к верху, наливая зеленью, по воде от него бежали круги. От стебля отпочкавались два отростка и на наших глазах переродились в круглые, похожие на веер листья. Листья раскрылись, опустились на воду и поплыли. На среднем стволе начал набухать круглый тугой бутон. Вскоре, с коротким треском бутон раскрылся, И на свет показались полупрозрачные багровые лепестки, в форме напоминающие наконечники копий. Тяжёлый водяной цветок, похожий на закатное солнце, несколько секунд глядел прямо в небо, а потом склонился на стебле, как будто здоровался с нами. Вау, какой красивый! восхищённо выговорил Андрюша. Это, наверное, лотос, проявила я эрудицию. Хитрая Антонина. Наверняка нарочно посадил Андрюшку на берег пруда, когда увидела, что он вытянул семечко водяного растения. Я краем глаза поглядела на неё. Несмотря на традиционный придирчивый взгляд наставницы, я видела, что она довольна. Хе-хе, молодец, Геля, похвалила я себя. Разгадала загадку для первоклашек. Ладно, пусть мелкие порадуются. Это Геля, придумала бросить стручок в воду. Тут же выдал меня Андрей. Надо же, запомнил, как меня зовут? Он бы и сам догадался, пробурчала я. И вообще, это был его стручок. Антонина на меня поглядела и покачала головой. Пошли-ка, побеседуем, сказала она. Мы отошли к ненавистному над водой чёрёмухе, к которой была привязана лодка. Антонина села на пологий ствол, отполированный штанами и покрытый надписями, как старая скамейка. Я в ожидании приговора осталась на ногах. Ну что тебе сказать, резко произнесла Антонина. Для начала, что мне оставалось никаких недомолвок? В мастерской тебя не восстановили, и в ближайшее время восстанавливать не собираются. Я опустила голову и отвернулась. Всё, надежда умерла. Конечно, было бы логично этого ожидать, но всё-таки. Ты чего надулась? Плакать собралась, что ли? Сама виновата, дорогуша. Ты одна. И никто, кроме тебя. Давно надо было тебя гнать за лень, за самодеятельность и за опоздания твои непрерывные. Ещё зимой меня на соцветье спрашивали: "Ну как, тянет новенькая?" А я-то тебя выгараживала. Ничего, дескать, хоть и глуповато, и безответственно, но какой-то проблеск таланта имеет. Давайте её ещё поддержим на курсе, дадим шанс. Потому что заниматься надо, вкалывать пахать, пахать, ещё раз пахать, а не за мальчиками бегать. И об этом знает. С трудом сдерживая слёзы, подумала я. Что ж, всё понятно. Теперь Антонина в последний раз порекомендует мне отправляться в КТУ, и я пойду в художку забирать документы. На самом деле, и всё не так плохо. Меньше резко, чем прежде, сказала Антонина. Сейчас идут выпускные экзамены, и всем просто не до тебя. «Скорее всего, вопросы о твоем восстановлении будут решаться в сентябре». Я в полоборота повернулась к Антонине, ловив ее голос и намек на сочувствие. «И как он будет решаться?» – угрюмо спросила я. «Положительно или отрицательно?» «Уж этого я не знаю. Но до сентября у нас три месяца, за которые может случиться всякое. Ты в училище заходила?» «Ага. Задание на лето на доске объявлений видела?» Да я не смотрела. Меня же это теперь не касается. И ещё, как касается. На обратном пути зайдёшь ещё раз и внимательно прочитаешь. И к 1 сентября, изволь представить результат. Да такой, чтобы в пору на городскую выставку отправлять. Придётся, конечно, серьёзно потрудиться, что с не привычки тяжело. То есть, если я сдам хорошую работу, то меня никакие гарантии не даю. Быстро сказала Танина. Ну имей на руках достаточно приличную летнюю работу, я смогу осенью продемонстрировать, на что ты способна. Понятно? Ага, сказала я, улыбаясь сквозь слёзы. А что за тема? Там всё написано, отмахнулась Антонина. И вот ещё. Чтобы ты за лето не деградировала окончательно, я предлагаю тебе позаниматься индивидуально. С вами? Нет, я летом хочу поехать на тёплое море, от вас всех отдохнуть. А заниматься ты будешь с одним очень хорошим преподавателем. И не просто хорошим, а потрясающим. Ты, конечно, не в состоянии оценить масштабности его личности, но я уверена, что даже эпизодические занятия с ним будут исключительно полезными. Теобальд Леопольдович учёный европейского уровня, кладезь энциклопедических знаний, опытнейший педагог и просто прекрасный человек. Когда-то я сама у него училась. Погодите. «Где-то я слышала это имя». «Неудивительно», — хмыкнула Антонина. «Теобальт Леопольдович Хохланд? Прошлой зимой он читал у вас обзорную лекцию по истории и философии чистого творчества». «Ах, этот ветхий старикан, который чуть не убаюкал нас до смерти своим утыбительным трёпом, едва не вырвался у меня». «А, такой учёный дедушка с длинной бородой?» Антонина поморщилась от моей непочтительности. Я приложила нечеловеческие усилия, чтобы говорить его взять тебя на лето в ученики, у Ченяки, у Корзинина сказала она. График занятий составит он сам, но при его занятости, полагаю, что перегружать тебя он не будет. Надеюсь, ты его не разочаруешь. О благодарности я уж и не упоминаю. Спасибо, выдавила я из себя. Перспектива занятий с Хохлондом меня абсолютно не вдохновляла, но если это непременное условие возвращения в мастерскую, Я тусовалась на острове еще с полчаса, с увлечением наблюдая, как Антонины принимают у реалистов готовые задания. Потом мы все погрузились в лодку и переплыли на материк. Дальше наши пути разделились, а реалисты толпой отправились в кафе, а я в художку, изучать задания на лето. Прочитав объявление, я сначала долго хлопала глазами, а потом расхохоталась. Либо Антонина впала в детство, либо решила над нами пошутить. Тема задания называлась Аленький цветочек.